Глава 17. Убежище ужило. Все начали готовиться к переезду. Тарков резко изменил планы, и появилось немыслимое количество работы, выполнить которую нужно в короткие сроки. Арсений остался копаться в находках, которые особому отделу подарили археологи, и которые когда-то принадлежали гиперборейцам. Я и Пашка поднялись на поверхность, и тут же были взяты в оборот. Нужно готовить технику к переезду. Ответственным за переезд стал Терентьев. Он собрал всех у здания штаба и начал раздавать указания. Большая часть народа была отправлена работать грузчиками. Меня определили приводить один из Уралов в рабочее состояние. Пашка прыгнул за руль «Тигра» и умчался за периметр базы с особым поручением. Бортовой грузовик «Урал» с натянутым поверх тентом видел многое. Возрастом он немногим уступает мне, но выглядит вполне добротным. Отыскав в гараже пусковое устройство, я подключил его к генератору и начал процесс реанимации. Проверка уровня масла и охлаждающей жидкости — минутное дело. Восьмицилиндровый дизельный мотор запустился на удивление легко. Осталось заправить топливо и выгнать машину на улицу. Сидиков, Терентьев выскочил из штаба с громкоговорителем. «Разворачивай эту корову и подгоняй задом к штабу. Начинаем погрузку!» Из штаба повалили бойцы с ящиками в руках. Я подогнал грузовик задом к лестнице и оставил молотить на холостых оборотах, потому что севшим аккумулятором нужна зарядка. «Глуши его», — сказал Терентьев. «И подгони еще два Урала. Их тоже загрузим, потому что фура придет только через час». Не слабо. Похоже, они задумали вывести с базы все, что имеет хоть какую-то ценность. Я ответил. «Не получится глушить, товарищ полковник. Акумы почти севшие. Пусть молотит, заряжается». «Пусть», — согласился Терентьев. «Но Уралы подгоняй и подключайся к работе. У нас всего два часа. Придет фура, грузим ее и уезжаем». Я кивнул и пошел к гаражу. «Придется повторить сделанное еще два раза». Когда Третий Урал был подогнан к зданию штаба, на территорию базы въехал внедорожник «Рысь» с установленной на крышу пулеметной турелью. «Водитель — мужик моего роста, славянской наружности и худощавого телосложения». Его напарник — наш давний знакомый, Вахтанг, он же Иран Кананян. «Привет, Руслан!» Иран взмахнул рукой и умчался в штаб. «Здорово!» Водитель внедорожника приблизился и протянул руку. «Макс Орлов!» «Руслан Сидиков. «Готовитесь!» — поинтересовался Макс и показал на три работающих Урала. «Глуши их! Зачем воздух вонию дизеля портить?» «Готовимся!» — кивнул я. «А дизеля глушить нельзя!» Акумы почти севшие. Неужели мне придется объяснять это каждому? Из штаба выбежали Тара и Иран, и в торопях направились к внедорожнику Рысь. Не нужно было молчать, Иран. Некоторые вещи лучше докладывать в тот момент, когда о них становится известно. Долетела до меня сказанная Тара. Шухов и Смирнов нас пока не касаются. Наша цель Аркаим. Едем немедленно. Ладно, друган, мы поехали. Макс хлопнул меня по плечу и бросился догонять Ирана и Тара. Прыгнув в машину, они быстро свинтили с базы. Единственное, что я понял, странная троица поехала в Аркаим. Интересно, что им там нужно? Один раз я бывал в Аркаиме. Древность она и в Африке древность, но гиперборейцами там точно не пахнет. Не настолько все древнее. Первый Урал забили под завязку, в основном оружием и патронами. Я отогнал потяжелевшую машину ближе к воротам и заглушил. Вернулся Пашка, возбужденный и крайне озадаченный. «Все нормально?» — спросил я. «Да, колонна едет. Тарков отчалит через пять-десять минут», — ответил он и полетел в штаб. О какой колонне говорилось, я понял спустя минуту, когда на горизонте показались три тайфуна У. «Где они берут столько бронетехники?» «Уму непостижимо!» Бравые ребята в броне вывалились на улицу и начали расхаживать на территории базы. Всего их двенадцать, вооруженные до зубов и крайне опасные. «Не слабый такой отряд для охраны Таркова приехал, не слабый!» «Оружие этих сопляков я чистил!» — крикнул Арсений, выбежав из штаба. «По крайней мере, семерым!» «Да, парни!» Бравые ребята не ответили, но Сеню это не расстроило. Я попытался перехватить инициативу и попросил. «Сеня, давай без этого. Вижу, что хочешь подраться, но лучше поработай». «Работать?» — удивился он. «Нет, работать я не буду». «Не мое это!» Тарков вышел из штаба в компании преобразившегося полковника Волкова. Защитный костюм, экипировка, грозный пулемет на плече. Только берет остался неизменным. «Ты едешь с нами!» Указательный палец Таркова уставился мне в грудь. «В машины быстро!» — рявкнул на бойцов Волков. Строго посмотрев на меня, добавил. «Особое приглашение нужно. В машину Сидиков. второй раз повторять не буду». «Но...» — начал я. «Без но, Руслан...» — сказал Тарков. — Остальные приедут позже. Нам просто пообщаться нужно. — Беги, беги. Сеня улыбнулся и кивком указал настоящее в ожидании бронеавтомобили. — Мы приедем позже. Тогда и расскажешь, что узнал. Я кивнул и пошел следом за Тарковым. Возле машины спросил. — Они точно приедут? — Приедут, приедут, — проворчал Волков. — Давай, полезай внутрь, ехать надо. Спустя несколько минут мы покинули базу, И выдвинулись в сторону Урала. Впереди сутки пути, долгие сутки. Переодевайся. Волков указал на лежащий на сиденье защитный костюм. Хорошо. кивнул я и начал стягивать с себя горку, к которой давно привык. Места в бронекапсуле тайфуна немноговато, но достаточно, чтобы чувствовать себя вполне комфортно. В полный росту вы не встанешь. Кобра пятого поколения. Арсений рассказывал мне про нее. Говорит, что лучшего костюма пока не придумали. Защищает от удара ножом и легкого стрелкового оружия. В комплекте идет легкий шлем, и он в теории выдерживает попадание из автомата. Не знаю, правда это или нет, но проверять точно не хочу. С трудом натянув костюм и подогнав по фигуре, я надел новые высокие ботинки. От привычных кроссовок они отличаются большим весом и низкой эластичностью. Придется привыкать. Настал черед защитного шлема. «Витя, покажи ему, как правильно шлем цеплять», — попросил Волков. «Все это время они наблюдали за моими действиями. Надо было карты прихватить, хоть какое-то развлечение». «Витя — один из трех бойцов, поехавших с нами. Остальные едут в двух других тайфунах». «Одновременным нажатием двух кнопок ты прекращаешь питание магнитов», — сказал Витя, держа шлем в руках. Нажав на кнопки, он разделил его на две части. «Понял». Я взял половинки и попробовал соединить их. Шлем вернул изначальное состояние. Разлепить прилипшие половинки не вышло. Магниты вцепились основательно. Нажатие кнопок, и шлем распался. Это, — Витя показал на свой воротник, — должно прилипнуть к шлему и стать одним целым. Будет немного некомфортно, но ты привыкнешь. Защита шеи — важный момент. — Спасибо, — поблагодарил я и попробовал нацепить шлем на голову. Несколько секунд, и у меня получилось. Магниты бесшумно зафиксировали половинки, нижняя часть шлема прилипла к толстому воротнику кобры. Шевеления головой стали тяжелыми, и правда придется привыкать. — Как сидит? — спросил Витя. — Болтается или давит? — Болтается. — ответил я и удивился. Собственный голос прозвучал иначе. Он вышел из внешнего динамика шлема, попал в микрофон и прозвучал в активных наушниках. «Если болтается, то не страшно», — сказал Витя. «Сейчас я все настрою и покажу». «Костюм ему подгони основательно», — подметил Волков. «Как-то неуверенно сидит». За пятнадцать минут Витя подогнал мой костюм, шлем и обучил всем нюансам, которые нужно знать, обладая «Коброй» пятого поколения. Настал черед вооружения. Я снял шлем и повесил его на специальный фиксатор на пояс. «Это твое оружие». Витя протянул мне автомат АК-12 и пистолет ГЛОК-18С. Береги и цени. Спасибо. Я улыбнулся и взял оружие. Автомат мне знаком, уже довелось пострелять из такого. Пистолет тоже знаком, но из него я не стрелял, только с младшего собрата, 17 -го. У этой модели есть две отличительных черты. Автоматический огонь и увеличенный магазин. Не самые полезные параметры. А теперь убери оружие и садись. Тарков указал на кресло напротив себя. «Есть о чем поговорить. Обсудим некоторые интимные моменты». Я убрал пистолет на бедренную кобуру, автомат поставил между сиденьями и сел. «Руслан, вот скажи мне». Тарков внимательно посмотрел. «Тебе известна поговорка, с кем поведешься, от того и наберешься?» Я кивнул. «Кто же не знает эту поговорку?» С детства в голове засела. «Захар Маркин? Человек уникальный», продолжил Тарков. он профессионал, но даже у него есть минусы. Один из них, его лишили детства. Мальчик с малых лет воспитывался убийцей, ручным псом, не ведающим жалости. Лишенный детства, он так и остался ребенком. Что бы ни происходило, Маркин воспринимает это как игру. Он имеет одно нерушимое убеждение – верит в собственное бессмертие. Даже с приставленным к голове пистолетом, Маркин знает, что не умрет. «Ты видел это». «Видел, когда вас зажали в поле мародеры. Хладнокровие Маркина — это всего лишь вера в собственную исключительность. Увы, но твой друг, если ты считаешь его таковым, по-прежнему ребенок». «Возможно», — пробормотал я и, подумав, спросил, «зачем вы рассказываете мне все это?» «Затем, что, находясь рядом с ним, ты становишься таким же ребенком, но с большим минусом. Ты ребенок, который восхищенными глазами смотрит на более старшего пацана». Мы в этом убедились после долгого наблюдения. «Руслан, пора взрослеть. Нам нужен боец. Боец, способный убить при необходимости. Убить незараженного и даже не бандита. Нам нужен тот, кто сможет убить ближнего». Я нахмурился. «К чему клонит Тарков? Убивать близких не намерен. Или ближних. Невелика разница. Не хочу убивать людей». «Я не хочу убивать людей», — вслух повторил я. «Я тебя понимаю». Тарков закрыл глаза. «Но иногда человеку приходится переступать через себя. Иногда человек вынужден убивать тех, кто ему дорог. Тебя, благодаря нам, такая участь минует. Близких убивать не придется, только ближних». «Думаю, что таким методом мы ничего не добьемся», вмешался в разговор Волков. «Нужно объяснить парню всю суть, от начала и до конца, все, что нам известно». «Хорошо», Тарков открыл глаза. «Я объясню». «С самого начала, издалека». Я промолчал, покорно ожидая продолжения. Тарков посмотрел по сторонам и устало вздохнул. «Думаю, что он хочет выпить и покурить. Этот человек — заложник вредных привычек, алкоголик и курильщик. Даже сейчас в бронекапсуле стоит сильный запах перегара, который все старательно не замечают. Нужно будет заехать в приличное кафе и поискать там спиртное», с надеждой сказал Тарков. «Сигарет у меня тоже нет». Все забыл в кабинете, память подвела. «Парни привезут», — сказал Волков и успокоил. «Но кафе, а вместе с ним спиртное и сигареты мы найдем раньше. Это не проблема». «Спасибо». Тарков заметно повеселел и начал рассказывать. «Мы, люди, на этой планете давно. Венец природы — разумный вид. Единственный разумный вид. Все это доказано, можешь не сомневаться. Факты указывают, что человек существовал во времена динозавров, до них и после них. Человек существовал всегда, мы тому подтверждение». Тарков замолчал, ожидая вопросов. «Я не стал их задавать, он продолжил. Неизвестно кем или чем, или почему это задумано и создано, но есть определенная совокупность факторов, которые присутствуют и руководят всем и вся. Мы хоть и единственный разумный вид на планете, но мы не самые главные. Есть кое-что более могущественное». То, что устроило апокалипсис нам, и устраивало всем, кто жил до нас. «Вы говорите о Боге?» — удивился я. «Нет», — Тарков медленно качнул головой. «Не о Боге. Хотя нельзя утверждать, что Творец не существует. Кто-то же создал нас. Я же говорю о силе, которая остается в стороне, но решает многие проблемы. Силе, которая запустила процесс вымирания, который мы наблюдаем». «Апокалипсис — процесс вымирания?» — я не поверил. Вы хотите сказать, что вирус, превращающий людей в зомби, это процесс вымирания человечества? Вирус не превращает людей в зомби, Тарков на секунду задумался. Вирус изменяет человека, убивает в нем разум и берет контроль. Внешние эффекты присутствуют, но их можно назвать побочными. Человек становится агрессивной тварью, преследующей единственную цель – убийство всего живого. Зараженные, так их все прозвали, не способны думать. Но зараженные не зомби. Они не ходячие трупы. Зараженные все же остаются живыми. Пусть даже сильно меняются в сравнении с нормальными людьми. Факт того, что зараженные способны развиваться путем последующих мутаций, указывает на наличие какого-то сигнала. Мы пока ничего не знаем о мутациях. Но они появились не просто так. Их должно было что-то вызвать. Воспользовавшись секундным молчанием, боец Витя спросил, «У меня есть сигареты. Правда, плохие. Нужны?» «В безрыбье и рак рыба», — улыбнулся Тарков. «Буду непременно рад». Пространство бронекапсулы наполнилось едким дымом. Даже я, не курящий, понял, что черная пачка Петра — не самые лучшие сигареты. «Откровенная дрянь этот Петр», — покашлив, выдал Тарков. «На чем мы остановились?» «На мутациях», — напомнил я. «Да, мутации. Итак, к чему мы пришли?» мутация, процесс искусственный, как и заражение. Кто-то создал все это. Факты указывают. Трудно поверить в вирус, волшебным путем возникший по всей планете и мгновенно заразивший 30% населения. Так, Руслан? Так. Часть людей, умерших в момент появления вируса, тут же восстала и стала зваться зараженными. Часть, находившаяся при смерти, тоже приобщилась к рядам зараженных. И еще была часть частично здоровых, но кто-то из них страдал хроническими болезнями, а кто-то просто приболел. Кто-то вообще был здоров, как бык, и все равно заразился. Выбор был рандомным, мы так и не поняли его ключевых критериев. Но факт налицо, 30% населения планеты стало зараженными. Далее цепная реакция, и процент стремительно приблизился к 100 критическим. Я непроизвольно вспомнил день, когда все началось. Трудный день, жуткий, загадочный. Тот день изменил все. Кажется, это было много лет назад. А прошло всего два с небольшим месяца. Отбросив плохие воспоминания, вернулся в реальность и задал изначальный вопрос. «Кого мне придется убить?» «Не так быстро». Тарков покачал головой. Первая сигарета успела кончиться, и он закурил вторую. Заговорил после второй плотной затяжки. «Буду краток. Слишком долгая беседа. Не перебивай». Как я сказал, мы на этой планете давно. Человечество достигло определенных высот и скатывалось в первобытное состояние. Это процесс искусственный. Сколько волн было до нас, неизвестно. Волна, в которой существовало государство Гиперборея, предшествующее нашей. Ту волну благополучно уничтожили. Нашу тоже. Мы крупицы. Те, кто еще борется. Если не победим, то человечество может исчезнуть. Но все это можно остановить. Решение почти найдено. Даже сидящий рядом с Тарковым волков открыл рот, ожидая продолжения, но его не последовало. Решение чья-то смерть? спросил я, устав ждать. Отчасти. Тарков затушил окурок в пол. Решение, которое мы имеем, это совокупность фактов и домыслов. Часть решения нам досталась от предков, которые остановили последнее, подобное нашему уничтожению человечества. Другая часть пересказанное из третьих уст и послушанное. Есть два человека, которые владеют знаниями. Избранные. Шухов и Смирнов, попытался угадать я. Тарков улыбнулся и кивнул. Ты догадливый, Руслан. Да, это Шухов и Смирнов. До недавнего времени мы подозревали, что есть еще кто-то. Дублеров, конечно, много. Ты один из них. Арсений тоже. Любой человек, отличившийся уникальностью, может быть дублером. Дублеры — люди-феномены. Я рассмеялся. «Я человек-феномен. Тогда мы все-таки кругом одни уникумы». «И в этом ты тоже прав», — неожиданно согласился Тарков. «Все, кто выжил, своего рода феномены. Даже самые отъявленные отморозки. Система, истребляющая человечество, выкосила самых слабых. Сильные выжили, на то они и сильные». «Многим повезло», — не согласился я. «А многим нет». «Спокойствие», — посоветовал Волков. Я кивнул. Нужно быть менее эмоциональным. Все-таки нам всем досталось, и не ясно, кому больше. Итак, Тарков задумался. Итак, мы говорили о третьем избранном. Увы, но мы не знаем, кто он. Возможно, это Арсений, а возможно, кто-то другой, о существовании которого мы не имеем даже малейшего представления. Третьим может оказаться любой выживший нашей необъятной планеты. Но дело не в нем. Дело в том, что, ссылаясь на данные предков, Мы знаем относительное решение. Решение — это смерть избранных в определенный промежуток времени. В тот момент, когда они, грубо говоря, созреют. Понимаешь, о чем я? Я покачал головой. Что мне может быть понятно? Что кого-то должен убить — это понятно. Но почему и зачем? И как смерть троих может остановить происходящее? Трое избранных — не просто люди, — продолжил Тарков. Мы наблюдаем за известными двумя и многое знаем. Первый, Смирнов, своего рода сервер уникальных знаний. То, что нам известно, крупицы в сравнении с его знаниями. Он получил дар, уникальный дар. Дар от кого? — решил уточнить я. Шухов и Смирнов называют ее «защитной системой». То, что защищает человечество от вымирания. Теперь часть этой системы находится внутри них, и скорее всего, а точнее даже наверняка, внутри третьего избранного. «Защитная система?» — спросил я. Вы противоречите себе. Если есть некая защитная система, в существовании которой сомневаюсь, то почему случился апокалипсис? Хороший вопрос. И ответ на него тоже хороший. Защитная система существует, как и существует программа уничтожения, по терминам тех же Шухова и Смирнова. Это своего рода две противодействующие силы. Цель одной защищать, а второй уничтожать. Все просто. Но почему уничтожать? Спросил я. Машину сильно тряхнуло. Волков выругался. «Кого мы там переехали? Или что?» «Тайфун двадцать с лишним тонн весит». «Бревно под собой пропустили», — доложил водитель. «Возможно, засада, но нас она не остановила». «Передай по рации, чтобы были внимательнее», — приказал Волков. «Даже тайфуны горят. Выстрела РПГ не выдержим. А времена сейчас неспокойные». «Хорошо, передаю». «Уничтожают нас по одной причине». Заговорил Тарков, когда переговоры прекратились. «Человечество исчерпало себя и развивается во вред. Тут много теорий, поэтому гадать не будем. Возложим все на плечи Творца». Он так задумал. «Тупиковое развитие?» Спросил я. «Мы вредим себе и планете, так?» «Вредили, точнее». «И общее настроение. Век информации — это век недовольства и ненависти, верно?» Тарков кивнул. «Почти. Есть и другие факторы. Перечислять не будем». «Снова возвращаемся к избранным. Смирнова с его знаниями мы обсудили. Остался Шухов, уникум из уникумов. Человек, обладающий экстраординарными способностями. Мутант». «Мутант?» — удивился я. «Да, мутант. Сильный, быстрый, ловкий и живучий. Слов так просто не подберешь, чтобы в полной мере охарактеризовать. Шухов испытал такое, после чего не выживают. И при этом за считанные дни встал на ноги. Мутант по-другому не назовешь, и он развивается. А теперь о созревании, пожалуйста, попросил я. Как они должны созреть? Будет момент, когда все трое избранных дойдут до конца. Они сами поймут это. Смирнов точно. Он будет знать решение, будет знать, что нужна перезагрузка. Восстановление защитной системы? Если они умрут, то силы и знания, подаренные им, освободятся? Повторный цикл, верно? Все вернулось на круг? — Верно, — Тарков оживился. — Но есть одно «но». Избранные могут не захотеть умирать. Хуже того, их придется убить. Вечная жизнь — предложение заманчивое. Любой бы соблазнился. — Если все идет по кругу, то значит, до нас избранных убивали, — предположил я. Наши, скорее всего, тоже не бессмертными будут. — Ты молодец, Руслан, — Тарков улыбнулся. — Мы выбрали тебя не просто так. Ты будешь одним из тех, что должен ликвидировать избранных в нужный отрезок времени. «Серьезная эта просьба», пробормотал я. «Придется согласиться», вмешался Волков. «Кажется, настало именно его время. Будет убеждать меня в том, что я должен убить избранных любой ценой». «Ты согласен?» осторожно спросил Тарков. «Вот что мне им ответить? То, что все сказанное бред, самый нормальный ответ. Или сказать им, что я не хочу убивать?» Когда получится, что я поверил. Нет, до конца не верю, несмотря на то, что логика в услышанном есть. Нужны факты. Факты. Так что же мне им все-таки ответить? Есть один рабочий вариант ответа. Никогда не подводил раньше. Устало вздохнув, я сказал. Мне нужно подумать. Времени у нас пока достаточно. Тем более третий избранный не найден. Машину качнуло. Легкий удар головой о спинку сиденья, И я проснулся. «Все еще едем. Как же это надоело!» «Нет, в Уфу заедем. Придется», — тихо говорит Волкову Тарков. «Они еще не увидели, что я проснулся. Продолжают общаться. Семь человек слишком много, чтобы оставлять их. Три тайфуна — серьезная сила. Через зараженных мы проедем легко. Мутировавших в массе пока не замечено, поэтому опасаться нечего. Я останусь в машине. Командовать будешь ты. Парни обученные справятся. Риск минимален». «Риск максимален», — покачал головой Волков. «Сунуться в город Миллионник и вытащить из него группу людей — это сложная задача. Что, если мы нарвемся на мутантов? Но даже если их не встретится, то все равно опасно. Ты видел, что такое толпа зараженных? Одеяло смерти накроет нас, и из-под него будет не вырваться». «Мы едем в Уфу?» — рискнул спросить я и потянулся. Тело под костюмом вспотело и устало. Оно требует нормального отдыха и чистоты. Надеюсь, что скоро все это будет». Волков сурово посмотрел на меня. «Но эта суровость мне не предназначается. Она вызвана предстоящей задачей». Нехотя, словно давая окончательное согласие на выполнение операции, он кивнул и сказал. «Под утро мы заедем в Уфу. Примерно полпятого. Еще по темноте. Выходить ночью на улицу, кишащую зараженными, это самоубийство». — спокойно сказал я. — Если хотим сгинуть, то да, самый нормальный вариант. — Именно! — воскликнул Волков и посмотрел на Таркова. — Видишь, даже мальчишка понимает, что это хреновая затея. — Я не мальчишка. Полковник махнул на меня рукой. Ясное дело, что для него мы все мальчишки. Мне он в отцы годится. Тарков положил руку на плечо Волкова и убедительно сказал. — Не бойся, полковник, все пройдет легко и непринужденно. «Я чувствую, что опасности нет. Час, и мы покинем Уфу. Даже стрелять не придется. Почти не придется». «Что задумал Тарков? Какие семеро человек, которых нужно спасти? Почему они не спасают себя сами? Даже мне не нравится предстоящая авантюра». «Я не боюсь. В этом как раз вся проблема». Волков раздраженно сбросил с плеча руку Таркова. «Страх — хорошее чувство. Он помогает выживать. Я страха не испытываю давно». Я испытываю нехорошее предчувствие. Это хуже. Интуиции привык доверять. Это пустое, успокоил Тарков. Ты себя накручиваешь. Хотелось бы думать, что это так, неуверенно пробормотал Волков. Время снова потянулось. Спать не получается, потому что условия для сна откровенное дерьмо. Эх, плохо, что едем мы не на микроавтобусе. Сейчас бы раздеться, до да сиденья разложить. Дисциплина в задницу ее. Жаримся в этих долбанных костюмах, как курица в рукаве. Даже кондеры не спасают. Одному Таркову в рубашке и брюках красота. Часы показали три ночи. Все, кроме меня и Таркова, спят. Салон наполнен запахом перегара и сигаретным дымом. Сколько он может бухать? Уже третья бутылка опустела, а по виду ни в одном глазу. Вот это выносливость. Или тренировка. Попей как он. — Руслан, чего не спишь? — спросил Тарков. — Вот зачем я ерзал. Надо было дальше делать вид, что сплю. Теперь придется разговаривать. — Не спится. — буркнул я и начал разминать затекшую шею. — Условия некомфортабельные. Тарков бесшумно рассмеялся. — Это еще нормальные условия, парень. Я бывал в такой заднице, в сравнении с которой все происходящее — рай. Я кивнул. Верю. Где бывал этот алкаш, остается только гадать. Прошлое, оно у всех разное. У каждого свои, а ты рай. «Выпьешь?» Тарков указал на почти пустую бутылку виски. «Поможет, расслабишься?» «Нет, алкоголь не лучший друг. Не знаком с ним». «Когда-то я тоже не пил», — мечтательно сказал Тарков. Устало вздохнув, он потянулся к сигаретам. «Да сколько можно?» До «Да уфы еще час», — тихо доложил водитель. Это хорошо, пробормотал Тарков. Плюс почти час по городу. Посмотрев на меня, он спросил: Не желаешь узнать детали? Все, кроме тебя, уже в курсе? Я кивнул. Буду рад, а то идти туда не знаю куда малорадующая перспектива. Пока ты спал, начал рассказывать Тарков, на связь вышли наши ребята: Тара, Еран и Орлов. Ты знаком с двумя из них? С Орловым тоже познакомиться успел. Еще лучше. Так вот, они доложили, что в Уфе есть группа выживших, семь человек. Два полицейских, один спасатель, женщина, ребенок и пожилая пара. Так себе компания, если честно. Укрылись они в кинотеатре «Родина», это на улице Ленина. Изначально их было 16, но, как видишь, большая часть теперь не особо смышлены. Заразились. Откуда информация? От человека, который смог вырваться. Он пересекся с нашими на трассе. Они подкинут его до ближайшего поселения выживших. но выручить остальных им не под силу. У нас шансов больше. Да, задумчиво затянул я. Уфа, уфа. А есть карта? Конечно. Тарков вытащил из-под пиджака, лежащего на соседнем пустом сиденье, планшет и протянул его мне. Устройство тебе знакомо, разберешься. Я взял планшет. Знакомый Прометей даже не удивлен. Разблокировка экрана и загрузка карты, а затем запрос в поиске. Уфа. кинотеатр «Родина» и все нужное на экране. Панорама, фото. Это не центр города, но нам от этого не легче. Это центр города, Руслан. Ты плохо знаешь Уфу. Совсем не знаю. В Уфе бывать не приходилось. Все когда-то в первый раз. Ближе к городу все проснулись и началась подготовка. В идущих спереди и сзади тайфунах то же самое. Итого нас 14. 12 бравых бойцов. Я и суровый Волков. Интересно, он сменит берет на шлем? Голову лучше беречь. Думаю, что сменит. Ночная Уфа. На фото она красива. Как зимой, так и летом. Светит со всеми цветами радуги. Теперь город стал другим. Изменился. Далеко не в лучшую сторону. Пропали огни, пропали машины, пропала жизнь. Нет, жизнь осталась. Просто она изменилась. Стала другой, опасной. Чуждый, жестокой и тупой. Зараженные. Теперь они правят городами. Я переместился к водителю и сел на пассажирское сиденье. Тайфун У грозная машина, редко попадающиеся на пути зараженные, не выдерживают встречи с ним. Мчимся вперед, почти не сбрасывая скорость. Развлечений немного. Габаритные огни впереди идущего точно такого же броневика и редко загорающиеся стоп-сигналы. Да уфы совсем немного. Я вижу фары. доложил водитель первого «Тайфуна». «Сообщи начальству, Стёп». «Хорошо», — ответил водитель и, не поворачиваясь, громко сказал. тайфун один заметил транспортное средство. Какие указания?» Полковник Волков быстро переместился к нам и посмотрел на впереди идущий броневик. «Не видно ничего», — сказал он. «Пусть пропустит нас». «Андрюха, пропусти нас», — попросил Степа. «Поменялись местами». Фары, которые увидел Андрюха, слабо виднеются вдали. Настолько далеко, что кажутся одним фонарем. Несколько минут движения, и стало видно гораздо лучше. Фар на самом деле не две. Две только основных. Еще мощно бьет установленная на крыше люстра. Волков схватил рацию и скомандовал. «Стоп, колонна! тайфун один. Закрой нас! Устройте темноту!» Мы остановились. «Все, что светится, прекратило это делать». Первый тайфун снова объехал нас и встал под углом. Если это засада, то первым достанется ему. — Мы на разведку, — доложил Андрюха. — Пять минут ожидания. — Принял, — ответил Волков. — Работайте. Из первого тайфуна выбрались двое и, нырнув в обочину, пропали из виду. — Машина двинулась к нам, — доложил Андрюха. — Анвар и Лёва на разведке. Связь есть. — Движемся к ним навстречу, — тут же доложил кто-то из разведчиков. Судя по легкому, практически незаметному акценту, Анвар. Волков думал несколько секунд, а затем грозно скомандовал. Выстраиваем оборону. Исследовать местность на наличие зараженных. Быть готовым вступить в бой. Машины не глушить. Работаем, парни. Первым машину покинул Витя. Следом за ним на свежий воздух выбрался я. Шлем сел как влитой. Усталость словно ветром сдула. Немного манипуляций, и я включился в общий канал связи. Нажатие на кнопку и заработал встроенный прибор ночного видения. Технологии упрощают жизнь. Сиддиков за мной. Волков ловко скрылся в обочине. Шлем он так и не надел, только гарнитуру связи нацепил. Зимой тоже в берете гонять будет. Уши-то отпадут. Тайфуны опустили, за исключением Таркова. Он остался. Будет подтягивать виски и курить сигареты одну за одной. Бегать с автоматом не для него. Я спрыгнул в обочину следом за Волковым и схоронился в густой траве. Так себе позиция, если честно. «Докладываю», — заговорил разведчик. «На этот раз Лёва, потому что акцента нет. Голос у него грубый, с хрипотцой. Машина Митсубиси Паджеро. Кто внутри не видно, тонировано. Едет медленно, не боится». «Видим», — ответил Волков. «Оставайтесь там, где находитесь». Разведчики не ответили. Увешанный фонарями, словно новогодняя елка, Паджеро продолжил приближаться. 200 метров, 100, 50. Напряжение возросло. Волков явно параноик. У нас абсолютное превосходство. По мне, столь кардинальные меры предосторожности лишние. Внедорожник остановился, но фары не выключил. Из салона вышли двое. Водитель, бородатый на ростом под 2 метра, широченный в плечах и с крайне недовольной рожей. Второй. Вот как мне его назвать, так, чтобы не обидеть? Ну и компания. Нарушил тишину эфира кто-то из бойцов. Переросток и обмерыш. Такого еще не было. Второй. Карлик. Самый настоящий. Рост не больше метра тридцати. Морда такая же недовольная, как у первого. «Эй, есть кто живой?» — крикнул Карлик. «Куда делись-то все?» «Они одни», — сказал Витя. «Выходим?» «Выходим», — согласился Волков. Мы разом покинули позиции и быстро выбрались на дорогу. Карлик ничуть не испугался, а только удивился. Здорового на и свет простыл. Было не стало. Сиганул в машину и пропал. «Микола, ты что, зассал?» — спросил Карлик, глядя на всех нас с удивлением. «Это же черти! Шо их бояться-то?» «Жора, ты псих!» — долетела из салона джипа. «Зачем ты их чертями назвал?» Дурак, совсем страх потерял. Однако хорошая штука, активные наушники. Стою в десяти метрах, а слышу все, будто рядом нахожусь. Волков подошел к карлику Жоре и сказал. Здорово, гигант. Шугнули вы нас. Из-за вас мы время потеряли. А его у нас немного. С нами поедете. Карлик Жора хотел открыть рот, но Волков жестом остановил его. Без вопросов, великан. — Бери трусливого напарника и поехали. — Витя, — полковник показал на джип, — с кем-нибудь за руль. Да уфы эти двое точно с нами будут. Помощь нам в любом виде не помешает. Я усмехнулся. — Помощь, конечно, так себе. Смелый обмерыш и трусливый переросток. Интересное кино получается.